В один зимний день, приблизительно лет 10 тому назад, хозяин этого замка оказал гостеприимство одному несчастному. Одному несчастному, который плёлся один, усталый и нашим лесом, перебил Эдмю, поднявшись с вдохновенным лицом. Он возбудил такой энтузиазм в собрании, что его стали слушать вместо Вальмарины. Хозяин этого замка был мой дядя, как вам всем известно, и один из богатейших представителей страны. Это был философ, великодушное сердце, отзывчивое на всё высокое, друг молодости Альфьери, ученик Руссо, сторонник свободы, лелеевший лишь одну заветную мечту, одну надежду видеть своё отечество в прежнее независимости, в прежнем единстве. Пошлая толпа считала его за помешанного, за глупца. Он принял странника, постучавшегося в его дверь, Он усадил его за свой стол, выслушал его под покровом домашнего очага, древнего святилища семьи, символа неизменного гостеприимства. Он узнал все его тайны, эти тайны, которые хотят вам открыть и которые вы не хотите выслушать, и похоронил их в своем сердце. Он заговорил с ним о священных принципах нравственности и человеческой справедливости, затем перешел к великим делам справедливости и божественной доброты, И бледное позднее солнце зимнего утра застало их пред очагом разговаривавшими и не помыслявшими о разлуке. Тогда изгнанник хотел уйти, но хозяин удержал его на этот и на следующие дни, и изгнанник, несмотря на свою грусть, совсем не ушёл. Дядя удержал его неотразимыми просьбами. 3 месяца спустя хозяин дома умер и завещал в свои замки, свои земли, всё своё огромное состояние изгнаннику. Он лишил наследства своего племянника, легкомысленного ребёнка, пользувшегося к тому же незавидной репутацией и бессильного сделать более благородное употребление своего богатства, помещённого в другие руки. Иностранец принял его условия и защищал имущество от похитителей и интриганов, всегда бодрствующих у изголовья умирающего. Но 3 месяца спустя Он принес этому разорянному племяннику титулы недвижимых собственностей и ключ от сокровищ его дяди. — Дитя, — сказал он ему, — я изменяю волю умершего и, быть может, передаю в дурные руки то, чем могли бы существовать тысячи семейств. Быть может, если б я всегда жил, сознавая чувство долга, я имел бы теперь право и смелость сделать из этого состояния единственное благородное употребление, которого оно достойно. Но я, как и ты, провёл свою молодость беспорядочно, и так как Бог меня помиловал, то я думаю, что и тебя он намерен помиловать, выяснив тебе твой истинный долг. Во всяком случае, я не могу относительно тебя выполнять роль провидения. Я тебе не родственник и не друг, а только твой должник. И высказавшись таким образом, этот человек исчез, укрываясь от моей благодарности. Я увидал его лишь через год. Он просил меня помочь несчастным, и хотя сам во многом нуждался, но никогда не хотел принять ничего для себя лично. Если вы рассказали мою историю, то я расскажу вашу, перебил его Вальмарина. Но кто же не знает её здесь? Ты, Стенિયો, вновь посвящённый, узнай источник богатств, которые на глазах у всех я расточаю для того, чтобы возделать священную ниву. Это дары молодого человека, который старше тебя всего на несколько ми годами, молодого человека, который до 16 лет жил в неведении и высокой роли предназначенной ему небом, и инстинкт которого спал в глубине его сердца. Ты видел в нём лишь обыкновенного мечтателя. Только здесь высокие добродетели и великие поступки, скрытые от глаз света, который не понял бы их, блещут среди семьи избранных, ободрение которых успокаивает, а не объедняет, как банальная похвала пошлой толпы. Здесь никто не может завидовать славе другого. Каждый исполнил своё дело и выдержал своё испытание. А тебя одном лишь мы ничего не знаем, дитя, сказал старик Стенио. Но от тебя, в силу твоего крёстного отца, избравшего тебя сыном при крещении, мы ожидаем многого. Будь внимателен к последним откровениям, которые будут сделаны тебе и твоим братьям. На этом собрании решатся важные вещи. Собрание разошлось, приняв и записав все клятвы. Дело было поручено каждому согласно его способностям и силам. Стейню попросил позволения и получил разрешение действовать совместно с Эдмио под наблюдением Вальмарины, который принял опасное, но второстепенное поручение. Его отказ от верховного председательства был непоколебим. Каждый из присутствовавших сам отвязал своего коня в обширных конюшнях двора. Лошади ещё дымились от недавней скачки. Ни у кого не было провожатых из боязни болтовни или измены. Плебей обменялись ласковыми объятиями с теми, что отказались от всякого воспоминания о фективном первенстве, чтобы упрочить новый союз. Молодые люди пешком шли лесом, стоя Никола следовал за Эдмио и Тренмором. Луна клонилась к горизонту, и день ещё не занимался. Каждый торопился выйти из этой местности под прикрытием темноты. Все шли разными дорогами, храня глубокое молчание. Время от времени лишь слышно было, как лошадь ударяла копытом о камни или раздавался звук её шагов по деревянному мосту, переброшенному через поток. Ни один огонёк не виднелся более в окнах замка, ни один гость не отдыхал там. Ночные птицы, временно потревоженные и умолкшие, снова овладели своим жилищем. И портреты предков, на минуту освещённые ярким светом, снова потанули в потемках. Не мы свидетели того странного договора, который их потомки только что совершили с потомками их вассалов. Глава 49. Срок, назначенный вами самими, уже истёк, и я скоро приду к вам. Быть может, я нужен вам, а в данное время мне здесь нечего делать. Богу угодно, чтобы я и вам также был бесполезен, но не по одной и той же причине. Я надеюсь быть свидетелем вашего возрождения. Здесь я нашёл только смерть. Да, Лелия, всё умерло на этой проклятой земле. Грусть на этот раз проникла в самую глубь моего сердца. Признаюсь вам, я дрожу перед картиной этого света. Мне необходимо уйти из него на некоторое время И обновить свою душу на лоне природы Она одна не стареет Но человеческие поколения очень быстро идут к упадку И когда пробьет их час Врачи человечества принуждены скрестить свои руки И видеть, как оно молчаливо умирает А между тем, о бог мой, есть еще высокие элементы Есть еще сильные души, пылкие и чистые молодые сердца Феникс еще готов распустить свои крылья над костром, но он знает, что его пепел уже стал бесплодным, что божественное начало угаснет вместе с ним, и он умирает, бросив последний крик любви и муки этому миру, который с равнодушием смотрит на его чудную агонию. Я видел, как погибали герои. Народы также видели их гибель, но они смотрели на нее, как в театре, вместо того, чтобы вскочить и отмстить за них». Поколение, создавшее могучего человека, вместо того чтобы создать сильную нацию, никогда не выйдет из своего унижения. Последняя надежда возлагаема мы на подрастающую молодёжь. Идеи славы дали ей неустрашимость, идеи философские развили в них дух независимости, но, признаться ли вам, эта молодёжь меня пугает. Беспорядочная полная гордости, лишённая благоговения, она ищет в деле, которое готовится совершить, лишь военных волнений, лишь шумных триумфов. Она не признаёт никакого порядка, никакой справедливости, когда начинает рассуждать о делах будущего. Она овладевает будущим и вносит в него все заблуждения, все беззаконие прошлого. Что сделает она, если победит? И что станет с человечеством, если оно поддастся О, как грустно то время, когда победа пугает так же, как поражение. В ожидании того, когда новое напряжение прибавит или уменьшит наши силы, я хочу повидаться с вами. Если б я мог найти вас более твёрдой, чем я. Нет ничего более грустного, как это подчинение неумолимой судьбе. Увы, что сталось бы с нами, если бы мы не имели сознания исполненного долга? Глава 50. Проклятие. Однажды Стенньо спускался один с уступов Монтевердера. Его здоровье улучшилось. Глубокие волнения, сильные огорчения, довольно серьёзная рана были однако обстоятельствами, державшими его в отдалении от его обычного места пребывания. Но есть благородные муки, страдания достойны славы, которые укрепляют вместо того, чтобы ослаблять, и Стеняу почувствовал их суровое и материнское влияние. Во всяком случае, Стеняу не вполне выздоровел, его душа была поражена больше, чем тело в том безрассудном порыве, которым он хотел жить. Физическая молодость легко расцветает снова, но молодость нравственная, более деликатная и драгоценная никогда не восстанавливается вполне. и лишается своего аромата и прелести. Добродетель может вернуть ему некоторую девственность, но медленно, в силу заботы о нём и искуплений. Стеньо был бодр, он доказал это, но его сердце, оживлённое на минуту, впадало в смертельную истому, как только волнения опасности переставали его возбуждать. Потребность в пошлых развлечениях и в реальном возбуждении была в нём так сильна, что спокойствие составляло для него мучение. В то время, как он шёл торопливыми шагами через места, полные для него поэтических воспоминаний об его страсти, он старался как бы спрятаться от собственных мыслей. Но среди трагических зрелищ, которых только что был свидетелем, и тяжёлых воспоминаний он не знал, куда ему укрыться, и жизнь, которую ему создала пулихерия, лишённая глубоких волнений и истинных чувств, была единственным прибежищем для его отдыха. Это был роковой отдых, подобный тому, который находит утомлённый путешественник в лесах Индии, под обвиняющей тенью дерев, приносящих смерть. Вдруг на одном из крутых поворотов дороги он встретился лицом к лицу с человеком, которого сначала принял за призрак. Что я вижу, воскликнул он, отступая в изумлении и почти в испуге. Мёртвые выходят из своих могил? Неужели мученики покидают небо, чтобы блуждать по земле? Я избежал смерти, ответил Вальмарина. Я знаю, что ты благодаря небу избежал изгнания. Но моя голова оценена, и я не должен останавливаться ни на минуту около тебя. Ты не должен подавать вида, что знаешь меня, так как если бы меня открыли опасности, угрожающие мне, постигли бы и тебя также. Иди, продолжай свой путь и да благословит тебя небо. Ваша голова оценена, восклицал Стэнниу, не обращая внимания на последние слова Тренмора. А вы вместо того, чтобы покинуть эту страну, снова можете возбудить преследование в этих местах, где вас знают. Бог защитит меня во всё то время, какой он найдёт меня достойным совершить что-либо доброе на земле, ответил изгнанник. Моя миссия ещё не выполнена. Мне надо здесь ещё кое с кем повидаться, прежде чем удалиться совсем. Прощай, дети мои. Дай Бог, чтобы семя жизни принесло плод в твоей душе. Уходи. Хотя эта дорога и кажется пустынной, но за каждой скалой, за каждым кустарником может укрываться донощик. И Тренмер, повернув прямо к горе, хотел сойти с тропинки, по которой должен был идти Стенью, но тот бросился за ним. "Нет, я не хочу расстаться так с вами", сказал он ему. "Вам нужен помощник. Вы изнемогаете от усталости. Ваши раны едва закрылись, ваши щёки втянулись от страдания". К тому же у вас нет пристанища, и я могу вам предложить его. Пойдёмте. Пойдёмте со мною. Считать меня способным на осторожность и на боязнь в такую минуту, значит оскорблять меня. У меня есть пристанище очень близко отсюда, ответил Тренмор. У меня хватит сил дойти до него. Не бойся же совсем за меня, друг мой, и подумай о себе самом. Я никогда не сомневался в тебе. Я пришёл искать тебя на ложе сладострастия, где ты уснул, и не пощадил твоей великодушной крови, когда её нужно было пролить за святое дело. Но тем, что в нас осталось драгоценного, мы не должны жертвовать без необходимости. Друг, укрывающий меня в эту минуту, подвергается большому риску, довольный одной преданностью, которую я могу погубить. Несмотря на отказ и упорство изгнанника, Стейньо настоял на том, чтобы проводить его до кельи отшельника. Эта келья, высеченная в глубине горного гранита, вдали от всех тропинок, проложенных человеческими шагами, была защищена от взоров густой тенью кедров и сеткой индийских смоковниц, ветви которых тесно сплелись друг с другом. Келья, построенная в выступе скалы, была пустынна. Склон этой пропасти представлял обнажённую и песчаную лавину, в глубине которой в мрачном покое спало маленькое озеро. Казалось невозможным спуститься к его берегам. Оно было окружено зубчими песками, и на склоне не имелось ровно ничего, за что можно было бы удержаться при спуске. Ни одна скала не могла укрепиться на этой крутизне, ни одно дерево не могло углубить своих корней в этой обнажённой почве. В ожидании того, что лавина, создавшая эту пропасть, со временем наполнит её, в глубине её поднималась роскошная растительность. Гигантские лотосы, гнёзда озёрных папиров длиной в 20 сажен, склоняли свои широкие листья и пёстрые цветы над поверхностью этой воды, никогда ещё не прорезанной веслом рыболова. Но их опущенных ветвях, под защитой их многочисленных теней, ужив в своей изумрудной одежде и саламандры с жёлтыми ласковыми глазами, спали, наслаждаясь солнцем, уверенные в том, что их не потревожит ни селёк, ни заподня человека. Поверхность озера была так тениста и так зелена, что сверху её можно было принять за луг. Лесные кустарники отражали в ней свои ветви и бархатные листья, которые ветер нагибал, как созревшую жатву. Стоя, очарованный диким видом этого оврага, хотел было попытаться спуститься в него и поставить ногу на эту коварную сеть листвы. "Остановитесь, сын мой", сказал ему отшельник, появляясь в капюшоне, опущенном на лицо. "Это озеро, покрытое цветами, представляет образ людских удовольствий". Оно окружено обльщениями, но в нём заключаются бездонные пропасти. А как можете вы знать это, отец мой, произнёс старец ус улыбкой. Разве вы исследовали эту пропасть? Разве вы ходили по бурным волнам страстей? Когда Пётр хотел следовать за Иисусом по волнам Генисаретского озера, ответил отшельник. Он почувствовал, сделав несколько шагов, что у него недостаёт веры и что он был слишком смел, желая идти подобно сыну человеческому по бурным водам. Он воскликнул: "Спаситель, мы погибаем!" И Спаситель вывел его из воды и спас. Пётр был плохой друг и робкий ученик, возразил Стению. Не он ли отрёкся от своего учителя из боязни разделить его судьбу? Те, что боятся опасности и отступают, похожи на Петра. «Они не люди и не христиане!» Отшельник опустил голову и ничего не сказал. «Но скажите мне, отец мой, зачем вы стараетесь скрыть от меня ваше лицо? Я хорошо знаю звук вашего голоса, мы уже встречались в лучшие дни». «В лучшие!» — произнес Магнус, медленно откидывая капюшон и опуская свою уже облысевшую голову на высохшую руку в глубокой меланхолии. «Да!» — В лучшее для вас и для меня, — сказал Стэннио. Тогда розы молодости расцветали на моем лице, и хоть у вас и был растерянный вид и лихорадочный пульс, но в последний раз, как мы встретились на горе, ваша борода была черна, отец мой, ваши волосы были густы. — Значит, вы придаете большее значение этой тщеславной и роковой молодости тела. Это и пожирающая энергии крови, которая оживляет лицо и жжёт череп, грустно спросил монах. Вы недовольны молодостью, отец мой, сказал ему Стеннио. А между тем вы всего на несколько лет старше меня. Ну вот, я готов биться об заклад, что в вашем воображении больше молодости, чем теперь во всём моём существе. Священник побледнел. Потом он положил свою жёлтую и загрубелую руку на бледную и синеватую руку Стэнио. — Дитя моё, — сказал он ему, — значит, вы так же были несчастны, если так жестоки. — Перенесённое страдание, — сказал Тренмар строгим и грустным тоном, — должно было бы сделать сострадательным и добрым. Только слабые души черствеют в бедствии, души сильные очищаются страданием. Ах, разве я не знаю этого, возразил Стенньо, в котором неожиданная встреча с Магнусом возбудила горькое воспоминание об его отвергнутой любви. Разве я не знаю, что я душа не энергичная и не великая, что я существо несовершенное и презренное? Разве я дошёл бы до такого положения, если б я был Тренмером или Магнусом? Но вы, прибавил он, садясь в порыве мрачной злобы на краю пропасти. Зачем ради меня делать напрасные усилия? Зачем давать мне советы, которыми я не могу воспользоваться? Зачем представлять мне примеры, которые свыше моих сил? Какое удовольствие находите вы в расточении передо мной ваших богатств, в показывании какой силой вы наделены и на какие жертвы способны? Люди сильные, люди героические, избранные сосуды, святые образовавшиеся из каторжника и священника вы преступник перенёсший все наказания общественной жизни вы монах переживший в несколько лет вашей внутренней жизни все муки души вы оба выстрадавшие столько сколько только может выстрадать человек вы испытали присыщение испытали лишение Один разбит ударами, другой постом. И вот, однако, вы оба стоите, подняв лица к небу, тогда как я ползую, подобно ребёнку, среди диких зверей, то есть среди грубых аппетитов и низких пороков. И так оставьте же меня умереть в моей тени, и не приходите тревожить моей агонии зрелищем ваших достойных стремлений к небу. Так приходили друзья и ова хвалиться своим благополучием перед распростёртым на куче навозострадальцем. Оставьте меня. Оставьте меня. Храните ваше сокровище из боязни, чтобы ваша гордость не расточила их. Пусть благоразумие и человечность водствуют на страже ваших побед. Остерегайтесь легкомысленного желания показывать их перед теми, кто ничего не имеет, так как этот презренный ревнивец может в своей злобе плюнуть на эти богатства и осквернить их. Тренмор, ваша победа быть может не так реальна, не так блестяща, как вы воображаете. Мой горький разум мог бы быть, может, найти пошлое объяснение победе воли над умирощёнными страстями, надугасшими желаниями. Магнус, остерегайтесь, ваша вера быть может не настолько крепка, чтобы я не мог поколебать её насмешливым взглядом или дерзким сомнением. Победа, установленная умом над искушениями тела, быть может не настолько ещё полна, чтобы я не мог заставить вас покраснеть и побледнеть, произнеся имя одной женщины. Вступайте, Вступайте молиться, возжигайте фимиам перед престолом Святой Девы и опустите голову на плиты ваших церквей. Вступайте сочинять трактаты о сомле шершвлении, отречении, но дайте мне воспользоваться последними оставшимися мне днями. Бог, не наградивший меня как вас высшей организацией, дал мне возможность лишь пользоваться общими осязаемыми благами, и я хочу пользоваться ими до конца. Разве я также не сделал огромного шага вперёд по дороге разума с тех пор, как мы расстались? Видешь, что я не могу достигнуть неба, не начал ли я ходить по земле без недовольства и без пренебрежения? Не принял ли я жизнь такую, какой она была мне суждена? И когда я почувствовал в себе тревожный непокорный пыл, туманные фантастические стремления, неисполнимое желание, не сделал ли я всего, чтобы угасить их и покорить? Я избрал только иной способ, чем вы, братья мои, вот и всё. Я успокоил себя излишеством, тогда как вы выздоровели благодаря упорству и тому, что испили горькую чашу. Таким великим душам, как ваши, необходимы были эти сильные средства, эти суровые искупления. Употребление общечеловеческих средств не могло бы сломить ваши железные характеры и истощить ваши сверхъестественные силы. Но иные средства пришлось по плечу стению. Он воспользовался ими с благодарностью. И если теперь его тело оказалось слишком слабым для его аппетитов, если чехотка завладела этим хрупким ребёнком в деле удовольствия, то это потому лишь, что Бог определил ему немного дней земного странствия. Это потому, что он не был способным сделаться ни солдатом, ни священником, ни игроком, ни учёным, ни поэтом. Есть растения, которым суждено умирать, как только они расцветут. Есть люди, которых Бог не осудил на долгое изгнание среди других людей. Видите, отец мой, ваша голова облысела так же, как и моя. Ваши руки высохли, грудь впала, ваши колени слабы, ваше дыхание коротко, ваша борода седеет, а вам нет ещё и 30 лет. Ваш огонь быть может будет несколько продолжительнее моей. Быть может, вы переживёте меня целым годом. И что же? Не удалось ли нам обоим победить наши страсти, охладить наши чувства? Вот мы вышли из чистилища очищенные, не так ли, отец мой? Я имею ещё более жалкий вид, чем вы. Это потому, что испытание было сильнее и вернее, потому что я ближе к цели, потому что я перестал бороться с врагом. Быть может, вы лучше сделали бы, если бы воспользовались одинаковыми со мной средствами, а не, короче всех других, но всё равно Вы немедленнее подвинулись к страданию и к смерти. Дадим друг другу руки, мы — братья. Вы были велики, я был ничтожен. Вы были могучей натурой, я был натурой слабой. Но могилы, которые нас скоро сокроют, превратят нас в равные комки праха». Магнус слушал Стэнио все время с волнением и несколько раз поднимал глаза к небу с выражением ужаса и муки. Но при последних словах он несколько успокоился и стал увереннее. Молодой человек, сказал он ему. Наша жизнь не окончится вместе с этой бренной оболочкой, и наша душа не будет отдана на съедение могильным червям. Но разве вы думаете, что мы у Бога на равном счету? Не будет ли в день суда больше дано милосердия тому, кто умертвил своё тело и молился с горячими слезами? Не будет ли произнесено более строгое осуждение над тем, кто преклонял колено перед идолами и пил из отравленных источников греха? Как можете вы знать это, отец мой, сказал Стеню. Быть может, всё, что противно законам природы, будет отвратительно Создателю. Некоторые в наш век философского анализа утверждают это, и я присоединяюсь к их мнению. Но я избавлю вас от этих рассуждений, ограничившись одним вопросом. Вот он. Если завтра на рассвете, после того, как вы уснёте в слезах и молитве, вы проснётесь в объятиях женщины, которую привели к вашему изголовью смелые духи тьмы. После удивления, испуга, борьбы, победы, после заклинания бесов, после всего, что вам придётся испытать и сделать, скажите мне. Пойдёте ли вы несколько минут спустя служить обедню и дотронетесь ли без ужаса до тела креста? "Ведь может по милости Божьей", ответил Магнус. "Мои руки остались бы довольно чистыми, чтобы дотронуться до святых даров. Тем не менее, я не хотел бы отважиться на это, не очистив себя покаянием". "Прекрасно, отец мой. Вы видите, что менее очищены, чем я, так как я мог бы теперь проспать целую ночь рядом с самой красивейшей из женщин, не испытывая ничего иного, кроме отвращения и омерзения. Действительно, вы напрасно погубили время в посте и молитве". Вы ведь ничего не сделали, если ваше тело может ещё пугать ум, и если ветхий человек может ещё смутить совесть человека нового. Вам хорошо удалось испортить ваш желудок, раздражить ваш мозг, нарушить гармонию ваших органов, но вы не довели вашего тела, подобно мне, до пассивного состояния. Вы не достигли до той точки испытания, о которой я говорю, вы не можете приобщиться без исповеди. вы достигли только результата медленного физического убийства, то есть того акта, на который ваша религия смотрит как на ужасное преступление, и вы остались во власти дурных желаний, точно так же, как в первый день вашего покаяния. Бог мало помог вам, отец мой.